Часть третья. Под лестницей была особенно гнусная теснота. Образовались две нетерпеливые очереди. Одна возле нужников, в двери которых ожидающие поминутно стучали, и другая возле лакеев, раздававших красное вино, наливавших его из бочки в бутылки, кружки и чайники, с которыми толпились беженцы. Вино было дорогое и потому Воспользоваться им хотелось всем, даже и непьющим. Я, скорее, многих других пробился к лакеем, получил целый литр и, возвратясь в столовую, и, пристроившись к уголку стола, стал медленно пить и курить. Только что разнесся слух, что перед самым нашим отходом из порта было получено на патросе страшное радио, два парохода, тоже переполненные такими же, как мы, и вышедшие раньше нас на сутки, потерпели крушение из-за снежной бури. Один у самого Босфора, другой у болгарских берегов. И новая угроза повисла над нами, новая неопределенность. Дойдем ли мы до Константинополя? И если дойдем, то когда? Ни курить, ни пить мне не хотелось. Сигара была ужасная, вино холодное, лиловое но я сидел, пил и курил. Уже началось то напряженное ожидание, которым живешь в море при опасных переходах. Патрос был стар, перегружен. Погода разыгрывалась с каждой минутой все круче. Большинство утешало себя тем, что мы идем быстро, уверенно. Но я, по своей морской опытности, хорошо знал, что быстрота эта только кажущаяся. Это не мы увеличивали ход, Это росло волнение. Вода уже шумно неслась вдоль наших тонких стен, все чаще, все яростнее, накатывая с боков, все тяжелее стукая в стены и с плеском, шипением, ссыпаясь с них. За стенами была непроглядная ночь. Горами, без толку, без смысла ходило мрачное ледяное зимнее море. В черные стекла ливнем летели брызги лепило мокрым белым снегом, свистел, крепко дул ветер, холодное дыхание которого, то и дело, чувствовалось в дымном, жарком и уже вонючем воздухе низкой столовой, все-таки радовавшись своим светом и теплом, тем уютом, которого так первобытно жаждет человеческое сердце, еще помнящее страхи древней жизни, пещерных, свайных дней. И я тоже... Неосознанно радовался этому свету и теплу, Сидя за своей бутылкой. Слушал говор, голду своих спутников, Чего-то ждал и что-то думал. Вернее, все собирался что-то обдумать И понять, как следует. Стало уже упруго подымать и опускать, Стало валить на сторону, Скрипеть переборками, диванами и креслами, В которых мы сидели. Патрос будто быстро шел среди качавшихся, расступавшихся и опять с плеском и шумом сходившихся водяных гор. Шел весь дрожа, и что-то работало внутри него все торопливее, с перебоями, с перерывами выделывая тра-та-та-та-та. Вдруг ветер налетел, засвистал бешено, волна ударила так тяжко, и, освещенная нашим огнем, так страшно заглянула своей мутной следой, Своей громадой в стекла Что многие вскрикнули И повалились друг на друга Думая, что мы уже гибнем Потом все опять пришло в порядок Опять пошло с дрожью И перерывами это тра та та та И вдруг опять ударило И опять дико засвистало И глубоко окунуло, опустило В расступившуюся водяную пропасть Началось Подумал я с нелепой радостью Вскоре стол опустел. Большинство стонало, томилось, с надрывом, с молящими криками извергало из себя всю душу, валялось по диванам, по полу или, поспешно падая и спотыкаясь, бежало вон из столовой. То тут, то там кого-нибудь безобразно хлестало, а выбегающие махали дверями, и сырой холод стал мешаться с кислым зловонием рвоты. Уже нельзя было ни ходить, ни стоять, убегать надо было опрометью, сидеть, упираясь спиной в кресло, в стену, а ногами в стол, в чемоданы. Все так же казалось, что размахивающийся и вправо, и влево, и вверх, и вниз пароход идет с бешеной поспешностью, внутри его грохотало уже неистово, и перерывы, отдыхи в этом грохоте казались мгновениями счастья а наверху был сущий ад. Я допил вино, докурил сигару и, падая во все стороны, побрел в рубку. Я одолел лестницу и пробовал одолеть дверь наружу. Выглянуть. Ледяной ветер перехватывал дыхание, резал глаза, слепил снегом, звериной яростью валил назад. Обмертлые, побелевшие мачты и снасти ревели и свистали со стервенелой тоской и удалью. Студенистые холмы волн перекатывались через палубу и опять, опять росли из-за борта и страшно светились взмыленной пеной в черноте ночи и моря. Крепко прохваченный холодом и морской свежестью, я на силу добрался назад до столовой, потом до своей каюты. По некоторым причинам, Предоставленный в мое распоряжение. Там было темно, и все скрипело. Возилось точно что-то живое, борющееся. Проклятый корабельный пол, косой, предательский, зыбко уходил из-под ног. И когда он уходил особенно глубоко, в стену особенно тяжко ударяла громада воды, все старавшееся одним махом сокрушить и захлестнуть, Патрос. Но патрос только глубоко нырял под этим ударом и снова пружинил наружу, где на него обрушивался новый враг, налетал ураган со снегом, насквозь пронизавшим мокрые стены своим ледяным свистящим дыханием.